Глава тридцать первая. «Господи!» — сказала Лариса, выслушав рассказ Павла. «Этого нелюдя надо остановить. Но как? Как?» «Да, давно мы не встречались с таким цинизмом», — заметил Скворцов. «И обратите внимание, перед нами не маньяк». «Почему она молчит? Почему не звонит?» Лариса в отчаянии ломала руки. Звонок мобильного прозвучал зловеще. Все вздрогнули. Дрожащей рукой девушка достала телефон и нажала кнопку. «Слушаю». Номер не высветился на определителе, но чутье подсказывало. «Это долгожданная Регина». Лариса попыталась придать своему голосу как можно больше уверенности. «Лариса Васильевна?» Раздался в трубке низкий женский голос. «С вами, — говорит Регина Михайловна, — я должна была вам позвонить насчет знакомства». «Помните?» а «Регина Михайловна?» В голосе женщины послышалась удивленная интонация. «Извините, не помню». Полковник Кравченко удовлетворенно кивнул. Лариса разговаривала именно так, как требовалось. «Я напомню. Регине надо было отдать должное. Она ничуть не смутилась. Вы обращались в брачное агентство «Одинокие сердца»? И секретарь этого агентства Галя звонила мне при вас. Теперь припоминаете. Лариса сделала небольшую паузу. «Я действительно обращалась в одинокие сердца», — сказала она. «Но его директора звали как-то по-другому». «Молодец», — подумали про себя оперативники. «Выказать радость и дать понять, что звонка ждали, — это не похоже на директора фирмы». «Я не директор «Одиноких сердец», — терпеливо объясняла Сваха. «Вас мне порекомендовала Галя, секретарь агентства. Она разговаривала с вами в вашей машине, а потом пошла звонить мне. Припоминаете?» Лариса сделала еще одну многозначительную паузу. «А-а-а, теперь припоминаю», — ответила она. Регина Михайловна оживилась. «Конечно, вы могли забыть. Я обещала сразу связаться с вами, но, честно скажу, почему не сделала этого. Вы сейчас в офисе? Можете спокойно поговорить?» «Минутку». Лариса отняла трубку от уха и сказала, словно обращаясь к своей секретарше. Вальчка, свари мне кофе. Можешь не торопиться, и до конца разговора я для всех занята». Лариса помедлила еще пару секунд, давая воображаемый секретарше уйти, и ответила Регине. «Слушаю вас». «Так вот, дорогая Лариса Васильевна, я не звонила вам, потому что проверяла вас». «Проверяли меня? Вы?» Женщина изобразила такое презрение, что оперативники испугались за продолжение разговора. Но Регина опять не смутилась». «Вы хозяйка своей фирмы и, наверное, проверяете тех, с кем заключаете договоры, ведете дела. Я хозяйка своей фирмы и тоже проверяю тех, с кем собираюсь вести дела. Вам дорога честь своей фирмы?» «Мне?» «Моей?» «Все мои клиенты — солидные люди. С другими вести дела мне просто невыгодно». Галочка, наверное, объяснила вам, что за саму встречу я не беру денег и потому заинтересована, чтобы у моих клиентов все получилось. Признаюсь вам, как бизнесмен бизнесмену, в этом случае я заработаю гораздо больше, и мужчина и женщина в благодарность дадут мне на развитие моего бизнеса не жалкие гроши, которые я могла бы получить в ином случае, Вот почему я никогда никого не обманываю. После проверки я узнала, что действительно буду иметь дело с директором фирмы «Красный Мак» Кулаковой Ларисой Васильной. Слушая разговор, коллеги мысленно похвалили себя за предусмотрительность. На время операции в городе была создана фирма «Красный Мак», директором которой по всем документам проходила Лариса. «Понятно» усмехнулась Лариса. «Кстати, моего будущего знакомого вы не забыли проверить?» «Вашего, как вы выразились, будущего знакомого, я знаю давно. Он сын моей приятельницы. Можете тоже навести справки. Для начала я предлагаю вам встретиться с ним», ответила Сваха. «И кто он?» «Сын вашей приятельницы». Теперь Лариса выбрала игривый тон. «Он врач, хирург». Без пяти минут кандидат наук. Пишет диссертацию. Очень умный и красивый мужчина». Регина говорила довольно спокойно. «Остальное узнаете при встрече». «Вы считаете, у меня может быть что-то общее с врачом?» спросила Лариса. «Я считаю, что двое образованных и развитых людей всегда найдут общие интересы», ответила Сваха. «Впрочем, не буду занимать ваше время. Вы вправе отказаться». Но ну, теперь уж нет», — засмеялась Лариса. «Вы меня заинтриговали? Давайте посмотрим на вашего умного и красивого. Когда и где?» Регина Михайловна назначила встречу в парке довольно далеко от центра города. Она подробно объяснила, как туда добраться. «У входа стоит газетный киоск», — уточняла место встречи Регина. «Мы с Олегом, так зовут вашего нового знакомого, будем стоять возле». «Думаю, увидим друг друга. Просто подойдите к киоску и встаньте рядом. Ждем вас завтра в 12 часов. Вы ведь завтра не работаете?» Завтра была суббота. «Вообще-то я могу иногда понадобиться, но в таком случае меня вызовут по мобильному, и с вашего разрешения я откланяюсь, засмеялась Лариса. «Будем надеяться, этого не произойдет, и вы прекрасно проведете время. До встречи!» «Всего хорошего», — сказала Лариса и отключилась. Вот и дождалась своего счастья, — попробовал пошутить Скворцов, но, увидев мертвенно-бледное лицо женщины, осекся и замолчал. «Гады», — проговорила Лариса, и в глазах ее оперативники увидели слезы. «Какие гады! Но я поймаю вас! Я поймаю вас!» Она громко зарыдала. Алексей Степанович подошел к ней, обнял, и сказал: "Ты права, девочка. Мы поймаем их. Мы будем не мы, если не поймаем". Подтвердили Скворцов и Киселёв.